Глава четвертая Валерия провела ладонью по лицу. Ада Марковна появилась на свет в столице. Все ее предки были потомственными москвичами. Детей в семье, кроме нее, не было, поэтому ей одной достались огромные апартаменты в глазовском переулке это старый арбат из окон пятикомнатного жилья видно здание мида совсем рядом шумит садовое кольцо не самое лучшее место для жизни шумно грязно мои родители живут в самом начале тверской, а у бабушки с дедушкой по линии папы была трешка неподалеку от московской консерватории анна степановна преподавала вокал мифодий кириллович был концертмейстером. Они не были классическими дедулей с бабулей, которые занимаются внуками. Бабушка была вся в работе, у нее студенты, частные уроки. К сыну в гости они не приходили никогда. Но меня к себе приглашали. Я у них бывала и дома, и в ресторане на днях рождения. Собиралась толпа народа. Меня наряжали, причесывали, велели молча стоять в холле около няни, всем улыбаться. Когда приходила, пора садиться за стол, Ада Марковна уводила меня домой. Почему к нам родители отца не заглядывали, я не знала. Но один раз, когда я уже была старшеклассницей, няня проговорилась, что старшее поколение терпеть не может жену сына, потому что та без роду и племени, обманом в приличную семью влезла, вынудила мальчика на себе жениться. Кстати, мама никогда не участвовала в приемах, которые проводились в ресторанах. Валерия начала накручивать на палец прядь волос. Отвлеклась немного, простите. Когда Ада Марковна скончалась, мне и в голову не пришло поинтересоваться, кому досталась ее квартира. Не думала о жилье Гришиной. И вдруг новость. Я владелица ее хором. Я сходила к юристу, Тот объяснил, что в течение шести месяцев кто-то может заявить свои права на наследство. Но так как завещание составлено в мою пользу, особо волноваться не стоит. И я уже ухаживала за могилой Ады Марковны. Няню похоронили на Баганькова, у нее там лежат все родственники. Конечно, знала, что ее апартаменты в плохом состоянии, и когда стала их владелицей, поняла, что требуется масштабный ремонт. Стал вопрос, Где денег взять? Получала хорошую зарплату, но чтобы не жить около мамы, снимала квартиру. Большая часть получки уходила хозяйке однушки. Но и пришла в голову мысль продать подарок няне. Купить в Подмосковье дом с участком, поселиться там. Смогла бы исполнить мечту детства, завести собаку, да не одну, и кота в придачу. В основном работала дома, животные скучать не стали бы. Накопила бы на небольшую машину. Валерия отвернулась к окну. Обратилась в риэлторское агентство. Дальше как по маслу покатило. Нашлись три покупателя. Один предложил самые выгодные условия. Обмен его нового коттеджа в хорошем поселке в 15 километрах от Москвы на мою квартиру плюс сумма, на которую можно купить бюджетную иномарку. Оформили сделку. Взяла кредит на мебель. Въехала. Вот оно счастье. С родителями не ругалась, но наше общение почти к нулю свелось. Квартира родителей отца досталась Мариусу. И это справедливо. Московские апартаменты моего дедушки Гео отошли Леокадии. Каким образом моя мать оказалась на Тверской? Моя бабушка, жена дедушки Георгия, умерла рано. Вдовец впал в депрессию. Начал говорить и о своей скорой смерти. На тот момент и тетка Лека И моя мать совсем молодые были. Отец им сказал, «Предлагаю вам выбор. После моей смерти одна из вас получит мое московское жилье со всем содержимым, а другая станет обладательницей хором в любом районе Москвы. Только решать надо сейчас, пока есть возможность эти самые хоромы как бы бесплатно получить. Ну?» «Не хочу жить в старой квартире», — закапризничала Эмилия. «Мне нужны апартаменты на Тверской». Леокадия же произнесла другие слова «Папочка, я останусь там, где прошло детство». Она не стала спорить с Эмилией, и та потом въехала в квартиру на Тверской. Лека постоянно была на гастролях, когда свое оттанцевала, стала хореографом и снова начала разъезжать по разным городам-странам. Но о папе не забывала. Всегда привозила ему вкусный сыр, чай, лекарства, одежду. Когда дедуле совсем плохо стало, мы с тетей Лекой его постоянно навещали, не давали скучать, или Акадия наняла отцу сиделку с проживанием. Тот никогда один не оставался. Вот еще интересный факт. Когда отец заболел, Лека и к нему забегать стала. Носила маминым свекрой свекрови хорошие конфеты, гулять их вытаскивала. Заботилась о них, как родная дочь. А ведь они ей никто. И тетя обрадовалась, когда узнала, что бабушка Анна завещала свои апартаменты Мариусу. Бабушка пережила мужа, но вечно никто не живет. Во время поминок свекрови мама вся нервная была. Понятно, с трудом сдерживается, чтобы скандал не устроить. Очень ей хотелось поорать, а нельзя. Бабушка до последних дней преподавала, народу собралось ее проводить уйма. Можно сказать... Весь цвет оперного пения, и не только России. Вот мама и стиснула зубы. Отец был спокоен, если не сказать радостен. К нему с соболезнованиями подходят, он унылое лицо делает, но едва человек отойдет, папа телефон хватает, с кем-то переписывается, и вид у него становится как у кота, который словно пообедал. Валерия неожиданно замолкла, потом молитвенно сложила руки. «Пожалуйста, простите за ненужные воспоминания. Перехожу к делу. Все началось в прошлом году. У меня был день сдачи работ в союз мультфильме. Поехала туда, до обеда обсуждала свои работы. Потом говорила о новом проекте. И тут звонок на мобильный. Меня разыскивал брат. У меня сердце ёкнуло. Мы с Мариусом поддерживаем хорошие отношения, но друг к другу совсем чужие. И прямо крик из трубки. Лера, приезжай скорее, матери совсем плохо. Естественно, я понеслась домой к маме. Кто дверь открыл? Не помню. Голос сказал, ты отца убила. Потом стакан в руке оказался, выпила воду. Кто ее принес, не знаю. И тут мать перед глазами. Хватает меня за руку, впихивает в комнату, визжит. Смотри, что ты наделала. Ты во всем виновата. Я обомлела. Мать вопит. Пахнет чем-то противным, вроде сладкого протухшего мяса. Дышать нечем. В ушах звенит. Сил почему-то нет. Спина вдруг похолодела. Закружилась голова. Ноги подкосились. Больше ничего не помню. Посетительница замолчала. Мы с Борисом тоже не произносили ни слова. Фокина потрясла головой. «Дальнейший мой рассказ покажется вам...» фантастическим романом. Но это правда. Очнулась в незнакомой комнате, лежу в кровати. Захотела встать — не могу. Руки, ноги привязаны к постели. Начала кричать. Появилась крепкая женщина, высокая, прямо огромная, и неожиданно ласково спросила. «Себя пришла? Ты в клинике, не нервничай, если что надо, скажи». А я ей ответила, «Хочу в туалет». «Но меня почему-то привязали». «Так положено», — кинула незнакомка. «Натворила ты, девка, дел». «Судно сейчас подам. Затем поговоришь с доктором. Не бойся, он умный, добрый. А потом поглядим, как станут события развиваться». Валерия сложила руки на коленях. «Не стану грузить вас описанием своих чувств. Суть такова». Мать рассказала, что я пришла к ней домой и словно с ума сошла, затеяла скандал, орала на нее. Отец вмешался. Я, что есть сил, его толкнула. Он начал падать, ударился головой о консоль и умер. Мариус плохо помнит, что произошло. Он очень испугался. Мать же утверждает, будто я, поняв, что убила отца, кинулась к аптечке, Вытряхнула разные лекарства, проглотила их, запила водой, сказала «Сама себя накажу за смерть папы» и рухнула без чувств. Что в этот момент делал сын, мать не в курсе, потому что сама потеряла сознание. Мариус ничего сообщить не может, на диване сидел, голову руками обхватил, глаза закрыл. «Я кричала «Моя квартира!» «Ты никогда не была родственницей Ады Марковны!» Мать в ответ. «Марк, отец Гришиной, родной брат моего папы. Я тоже наследница». И тут я превратилась в фурию, бросилась на женщину. Мариус кинулся к маме, отец ко мне. Дальше версии совпадают. Я отпихнула отца, тот упал головой на угол консоли. Валерия потерла лоб. «У кого угодно, спросите, я никогда не дерусь». Даже в детстве в песочнице я предпочитала отдать ведёрко, а не лупить им другого малыша. Почему в тот день продемонстрировала яркую агрессию? По какой причине, почти ничего не помню. У меня диагностировали реактивный психоз. Отца похоронили. Понятно, что я в траурной церемонии не участвовала. Меня поставили на учет в психдиспансер. Заперли в клинике надолго. Вышло пару месяцев назад. Сейчас мать меня ненавидит еще сильнее, чем раньше. Мариус от меня не отказывается. Он со мной мило разговаривает. Живу за городом в своем коттедже. Издательство никак не отреагировало на нахождение автора в сумасшедшем доме. Редактора волнует лишь одно — сдам ли вовремя рукопись. Я вроде начала в себя приходить. Но недавно позвонил Мариус — Предупредил, что он с мамой теперь не живет, обосновался в апартаментах, которые ему завещала бабушка Анна Степановна. Но каждый день навещает мать. Она сыну сообщила, что легко докажет, будто я больна и опасна для окружающих. Мать добьется опеки надо мной, засунет опять в психушку, запрет там навсегда. Я убила отца и могу лишить жизни других людей. Пожалуйста. «Докажите, что я не лишала жизни папу». Валерия упала лицом в юбку. «Помогите. Я нормальная. Поговорите с Леокадией Георгиевной. Она тоже из балетных. Всегда хорошо относилась ко мне. Меня в детстве хвалила, потом очень радовалась моим успехам на писательском поприще. Честное слово, не убивала отца. Я его любила». «Какие у вас отношения были в детстве с братом?» поинтересовался Борис. «Какие?» — переспросила посетительница. «Никакие. Мама всегда подчеркивала, что я бездарь, а Мариус гений. Но поскольку позором семьи меня объявили задолго до появления мальчика на свет, в голове у меня не было мыслей, что брат виноват в нелюбви родителей ко мне. В детстве особой дружбы между нами не было. Да и откуда ей взяться?» Разница в возрасте исключила совместные игры. Затаила ли обиду на Мариуса, когда мать не оценила мои первые литературные и художественные успехи? Нет. Давно знала, что мама меня не любит. Предмет ее самых нежных чувств — только сын. «Зачем Эмилия Георгиевне квартира Ады Марковны?» — спросил я. «Если правильно понял ситуацию, она сейчас одна владеет дорогими апартаментами на Тверской». «Не знаю», — прошептала посетительница. «Мать очень любит деньги. В раннем детстве я считала себя во всем виноватой. Я не балерина, не певица, не такую девочку хотели родители. Я старалась, но у меня ничего не получалось. Потом повзрослела, поняла, меня просто не любят. Почему? Потому что на свет родился не тот ребенок, которого хотели. А уж затем, став взрослой, осознала: моей вины-то нет. Да, не балерина, не певица. Не каждому отпроску оперных див и балетных премьеров достается талант старшего поколения. Сама мать балерина из последней десятки. Она не Плесецкая, не Уланова, не Максимова. Просто танцовщица, не гений. Она одна из. Невеликая. С отцом та же ситуация. Для простого человека, никак не связанного с искусством, тот, кто поет на оперной сцене звезда самой яркой величины. В принципе, верно. Откровенный шлак в солисты не попадает, а вот середнячок, да еще если кто-то ему поможет, там окажется. Давайте вспомним луча на повороте: Андрея Бачелли, Пласида Доминго, Дмитрия Хворостовского, Леонида Сабинова. Сергея Лемешева, Владимира Атлантова. В этом списке нет и не будет Кирилла Фокина. Прекрасный певец, голос чарующий, но не гений. Но я-то ни в чем не виновата. У детей своя дорога. Пожалуйста, докажите, что не убивала отца. Не знаю, что случилось. Ничего не помню. Но не могла так сильно пихнуть папу, что он с ног свалился. Отец был под два метра ростом, веса за сто кило. Гляньте на меня. Метр шестьдесят два, сорок пять килограммов. Разве сумеет мышь гору опрокинуть?» Когда мы проводили клиентку, Борис сказал, закрывая дверь. Вспоминаются слова из мастера и Маргариты Михаила Булгакова. «Обыкновенные люди. Квартирный вопрос только испортил их». Извините, если недословно процитировал. «Да уж», — вздохнул я, — «история странная, запутанная. Попробуем разобраться». И раздался звонок домофона, Батлер глянул на экран. «Пришла ваша матушка. С ней какой-то мужчина». «Очень хочется прикинуться дохлым голубем», — пробормотал я. «Но номер не пройдет». Звонок опять занервничал. «Пойду в кабинет», — решил я. «Пустите их, когда окажусь в рабочей обстановке».